Глава десятая. Второе лето. На утро наступил настоящий апрель с высоким ярким солнцем и ослепительным снегом. Инзор со Стимом и Крамбом отправились на трех снегоходах заново прокладывать сказочную дорогу. На скорости, в тучах искрящейся пыли прошибали сугробы, неслись по озерам, взлетали на буграх. Потом впервые все вместе отправились в поход по этой дороге на лыжах и санях. Глоня усердно демонстрировала, какая она паинька. Ни разу не засмотрелась в сторону, тянула ровно и аккуратно. К вечеру Инзор со Стимом нагребли у борта Петербурга большую кучу пушистого снега и затопили баню. Стим с Инзором и Крамбом прыгали в снег с верхней палубы, остальные с нижней. Мгновенно выскакивали с криком и неслись в парную, теряя по дороге мокрые снежные ошметки, опадающие на палубу и пол в коридоре. «Знаешь, Сэнк», — сказала распаренная мана, когда они улеглись в любимой позе. «Все-таки ты у меня молодец. Я думаю, этот мир бы выиграл, если бы в нем жило побольше носителей твоих генов. Между прочим, еще вполне в наших силах увеличить их количество в полтора раза». «Ты хотела сказать «наших с тобой генов». Неужели думаешь, что я могу возражать?» «Да, наших с тобой. Мы же почти молодые». Представь, когда нам будет по семьдесят, как мы будем вспоминать то время, когда нам было сорок восемь и сорок шесть? Сейчас максимальная вероятность. Давай уж поработай как следует». Последнюю фразу Мана произнесла шепотом на ухо Сенку, будто не желая, чтобы какой-нибудь случайно пролетающий мимо ангел подслушал этот секрет. А я когда-нибудь работал спустя рукава. Думаю, наша молодежь прямо сейчас трудится над той же самой задачей. Если у них получится, число носителей наших генов возрастет еще больше. В одиннадцать утра, когда все, кроме Стима, еще спали, раздался крик. «Маяк! Быстро бегите слушать маяк!» Стим включил радиоприемник на полную мощность и стал барабанить в двери комнат. Глоня заскулила, потом залаяла. Народ, одетый во что попало, стряхивая солнце, собрался в кают-компании. «Внимание!» — говорит радио «Александрийский маяк». Теперь прослушайте выпуск новостей полностью. Профессор Дават Харонко публиковал феноменальные фотографии юго-восточного края европейского ледяного щита. На фотографиях, сделанных с самолета, видны остатки огромного города, которые вытаивают из отступающего ледника. По словам профессора Харонга, это древний город Санкт-Петербург с 10-миллионным населением. Изначально он располагался в 300 километрах к северо-западу от места, где экспедиция обнаружила его остатки. Снимки сделаны профессором Сен-Колином Дардианом, руководителем экспедиции Петербург, которая в настоящий момент продолжает свою работу. Фотографии опубликованы в сегодняшних газетах и будут показаны по телевидению в вечернем выпуске новостей. Мэр Александрии и президент Атлантического Союза выразили намерение срочно подготовить новые экспедиции для исследования сенсационных артефактов древней цивилизации. Президент Союза Народов высказал мнение, что над территорией ледника и прилегающей полосой срочно должна быть установлена юрисдикция Союза. В настоящее время на территорию претендует Верхнеморская Республика, но данная петиция не признается международным сообществом. «Дават выдержал срок», — заметил Сенг. «Но я не думал, что в игру вступят такие боссы. Летом здесь может оказаться жарко. Насчет юрисдикции Союза Народов...» «Хорошо бы успели. Нам же вывозить кучу артефактов через таможню ворот». Тем временем подоспел перевод книжки про Вселенную. На сей раз зачитывал Сэнг. Начиналась она с общеизвестных вещей, которые учат в школе. Звезды, туманности, галактики. Когда Сэнг дошел до главы с названием «Почему ночью небо темное», Стим вскричал. «А я знаю! Потому что Вселенная расширяется!» «Ух ты, прямо знаток! А знаешь ли ты, Вселенная холодная или горячая?» «Конечно, холодная!» «А вот и нет. Здесь написано, что Вселенная горячая. Это предположил некто Георгий Гамов. Потом подтвердили, зарегистрировав космическое микроволновое излучение. Его назвали реликтовым. Оно идет со всех сторон, в точности совпадает с тепловым излучением при температуре 3 градуса. Реликтовое излучение — остывший свет ранней Вселенной, нагретой до тысяч градусов». «Три градуса у них это сколько?» «В книге они называются градусами Кельвина, а отчитываются от абсолютного нуля. Как я понял, совпадают с нашими абсолютными градусами». «Папа, я слышал про три градуса. Атлантийские инженеры говорят, что они не могут избавиться от микроволнового шума в антеннах космической связи. Я читал про это в журнале «Человек и космос». Они пишут, что интенсивность этого шума как раз соответствует трем абсолютным градусам, а его природа непонятна». «Стоп, здесь написано, что реликтовое излучение так и обнаружили, по шуму в антенне космической связи, и поначалу не могли понять, откуда он идет». «Папа, мы сделали великое открытие! Надо передать радиограмму в редакцию «Человек и космос».» Долгую минуту все молча переглядывались. «Я ничего не поняла, но, кажется, мы ухватили фортуну за хвост». Нарушило молчание Кола. Сэнк тяжело покачал головой. Никаких хвостов и никаких фортун. Никаких радиограмм. Это не наше открытие. Мы нашли книгу, пусть нам за нее скажут спасибо. Нашли по своему расчету и, можно сказать, за свой счет... Пусть нам скажут двойное спасибо, но это не наша книга. Не мы ее писали, не мы открывали то самое излучение. И не нам кричать об открытии. Мы не вправе примазываться к тому, что написано в книге. Тоже мне соавторы. А представьте, что будет, если все начнут охотиться за древними книгами, чтобы урвать свой кусок славы на достижениях твоей цивилизации. Будут предлагать кому-то «У меня в руках решение твоей задачи». Бери в соавторы, а я приторможу публикацию древней книги с этим решением. чу дерьмо козлиное. «Но ты сам сказал Давату, чтобы опубликовал переводы лишь по согласованию с нами», сказала Мана. «Мне показалось, ты подразумевал как раз то самое, немножко примазаться». «Тяжело жить с мудрой женщиной. Да, мне стыдно, что я потребовал отдавато-дурацких от согласований. Это был момент слабости, рефлекс собственника. Я слишком трясся за эти книжные ледышки, когда их грузили в самолет. И эмбарго до конца марта тоже слабость. Там, на большой земле, наверняка есть люди, которые криво ухмыльнулись в мой адрес, сопоставив дату публикации и время съемки. Не слишком достойная уловка, даже если за нее нас простят». От Давата надо было требовать совсем другого. Быстрой публикации переводов и воздержания от любых предварительных комментариев. Понял, Стим? Вернемся, опубликуем перевод книги, и когда она попадет в библиотеки, можешь писать в «Человек и космос». Можешь писать, звонить тем радиоинженерам, ссылаясь на книгу. Надо срочно связаться с Даватом, отменить договоренности, принять новую, чтобы пресечь грядущее козлиное дерьмо в зародыше. «Сэнк, ты не забыл, что у нас каникулы?» а то, чувствую, сейчас поставишь всех на уши. Ты прав, но давай поспокойней. Хорошо, до завтрашнего вечера расслабляемся, а потом вызываем Давата. Инзор, слышишь, я пока немного подумаю. Вечером Дават сам появился в эфире. Сэнк, хорошо слышишь? Да, нормально. Сэнк... «Я нарушил договоренность. В Новых Афинах идет конференция по атомной энергетике. Позавчера мне попалась на глаза программа. Там оказался доклад от Атлантического института атомной энергии, где предлагается новый, соблазнительно простой в изготовлении тип реактора с графитовым замедлителем, с обычной водой в первом контуре, никакого корпуса и высокого давления. Такой реактор, грубо говоря, может собрать простой водопроводчик. А теперь внимание». В одной из найденных вами книг описано, как однажды рванул реактор. Именно такой. Я почитал проект. В точности такой. Погибло много народа. Пришлось городить огромную запретную зону. Я полетел в Афины и вчера выступил с комментарием после того доклада, сославшись на твою книгу. Пытался связаться с тобой, но не успел. Народ взволновался. Началась ругань. Возможно, проект похоронят. Извини, я не удержался. Лучше бы подождал, пока не свяжусь с тобой, но не вытерпел. «Ну и правильно сделал. Нашел, за что извиняться. Я отменяю свои идиотские требования. И книга, она вовсе не моя. Мы тут вчера нечаянно разыграли в лицах ситуацию, которая будет развиваться, если каждый усядет со своим толстым задом на найденные книги и попытается торговать чужими знаниями. Поэтому сразу же публикуй все, что переведено, без всяких согласований и как можно быстрее. Я думаю, надо срочно сочинить декларацию о статусе древних книг и предложить подписать ее приличным людям». «Согласен». У тебя есть идеи по поводу текста декларации? У меня есть даже черновик, а у тебя есть бумага и карандаш. Записывай. Мы, ниже подписавшиеся, считаем, что любые книги, любая текстовая информация прошлой цивилизации является достоянием всего человечества вне зависимости от того, где и кем она найдена. В связи с этим мы намерены придерживаться следующих принципов. «Каждый из нас, найдя книгу прошлой цивилизации, прилагает все силы к ее скорейшей реставрации, копированию и к открытой публикации оригинала, воздерживаясь до публикации от любого использования информации». «Подожди, Сэнк, почему каждый из нас, а не просто каждый нашедший?» «Это важный момент. Кто мы такие, чтобы требовать от каждого? Если мы напишем «каждый», то с какой стати этот самый «каждый» не пошлет нас к елдобродам?» Тогда надо добиваться, чтобы где-то в заоблачных верхах приняли закон насчет каждого нашедшего, иначе наша декларация останется Филькиной грамотой. А если написано «каждый из нас», то декларация звучит. А если подпишутся люди с репутацией, да побольше, то и у документа репутация появится, да такая, что посильнее иного закона. Да, согласен, текст понятен, допишу сам. Да, и сообщи остальным, что посадим на леднике Инзора с крупнокалиберным пулеметом для отстрела не подписавших. Если серьезно, с конца мая люди будут нужны позарез. Хоть откуда, хоть из Атлантического Союза, хоть из преисподней. Книги начнет заливать. Надо пробивать дренаж и спасать те, что начнут вытаивать. И у нас тут уже накопилось. Твоей стрекозой на полторы тонны не обойдешься. Нужен турбовинтовой брюхоплан Амфиби. Он сможет сесть на озеро в конце мая-начале июня. Организуешь? Ну что, ты вроде повеселел, Энг? Полегчало? Спросила Мана. Полегчало. И еще с лета на душе висело ощущение некой слабо осознаваемой неправильности. Теперь осознал, сбросил с души камень. И каникулы продолжаются. Завтра идем по бруснику. Какая еще брусника? Снег кругом. Самая потрясающая прелая прошлогодняя брусника. Апрельская, только что оттаившая. Смотри, повсюду на южных склонах проталины, а на них полно брусники. Ее надо не собирать, а есть с куста. Запомните на всю жизнь. Наступила распутица. Вездеходы зарывались в снежную жижу, у снегоходов гусеницы забивались грязью, ящики с книгами складировали в ледяной выработке, тепло туда еще не добралось. Однажды четверо мужчин шли пешком от озера вдоль самой кромки ледника. «Смотрите, что тут торчит!» — прокричал Стим. Изо льда торчал край ржавого диска. Пришлось бежать в книжный забой за инструментами, чтобы выковырить диск. Это были довольно крупные электромеханические часы с рисками и стрелками, и еще с календарем. Откуда такая архаика в Санкт-Петербурге 23 века? Одна стрелка отсутствовала, но на циферблате остался четкий ржавый след от нее. Часы показывали 18.17. Крамп попрыскал растворителем ржавчины на окошко с датой и протер его тряпкой. Часы показывали 15 января неизвестного года. Это могло быть что угодно. Время и дата, когда часы сломались. Или время, когда они были выведены из эксплуатации и заменены на новые. Или, наконец, время катастрофы, если она воздействовала не только на людей, но и на электромеханические часы. Если так, то на других часах Санкт-Петербурга... Если так, то ясен и год, 2227 Но где они, другие часы? В первых числах июня западный ветер отогнал от берега озера подтаявший лед, освободив широкую полынью длиной километров пять. Этого с нетерпением ждали здесь и в Александрии, где стоял снаряженный самолет. Инзор сразу же связался с Даватом, и самолет вылетел, на сей раз серьезный самолет. Уже через пять часов Глоня заскулила и выскочила на палубу, а за ней неуверенно стявканьем выкатились семь пушистых щенков. На востоке медленно разворачивался, заходя на посадку тяжелый турбовинтовой гидроплан. На сей раз Петербургу пришлось выплывать из заливчика из-за ледяного припая, хоть и трухлявого, но колючего для нежного брюха гидроплана. Экипаж самолета открыл хвостовой портал и выкатил надувной плавучий мост. К нему и пришвартовался корабль. Первым на его борт поднялся Дават. «Ну, привет зимовщикам! Ой, до да вас прибыло!» Вместе с ним прилетела команда Александрийских волонтеров под предводительством глицеолога Савиана Лендара. «О, рад тебя видеть!» «Рад видеть всех вас! А это что за чудо? И это, и эти? Откуда они взялись? Какая тут у вас красота, Сэнк! Ты молодец! Попал прямо в точку с этими книгами. На большой земле всеобщий восторг. И скажи Инзору, что не надо меня отстреливать. Я одним из первых подписал вашу декларацию». «Знаю. Разгружайтесь». «Сначала давайте вездеходы погрузим лебедкой на корму. Легкое барахло руками на нас, А потом грузите в самолет книги в палетах из трюма. 20 тонн». «Савян, ты тут надолго теперь?» «Полагаю, что навсегда». «Тогда к тебе большая просьба. Если найдешь здесь часы, городские электромеханические часы, и если на них будет читаться время и дата, обязательно немедленно сообщи мне, что они показывают». «Ну что же, Сенк, сказал Дават, когда разгрузка-погрузка закрутилась полным ходом. «Я привез хорошую команду. Пятнадцать крепких ребят, а, Савяна, ты и сам прекрасно знаешь, когда они наковыряют на следующий рейс. Может быть, снова прилечу». «Недели через две. А ты не хочешь остаться у нас до следующего рейса?» «Не могу. У меня медицинские проблемы. Надо постоянно шляться в больницу. Старость не радость». «Да ладно старость. Он какой крепкий еще». «Ну ты, лечись и прилетай следующим рейсом в полном здравии!» Прибывшая команда попросила забросить их поближе к леднику, чтобы разбить лагерь в пешей доступности от книжного месторождения. Работа ускорилась в несколько раз. Ящики с книгами складировались прямо в леднике в специально вырубленной, хорошо дренированной камере. Через две недели, когда их накопилось 20 тонн, прилетел второй рейс, и с ним дават далеко не в полном здравии. «Через неделю ложусь на операцию. Правая легкая, потом химия. Шансов на выздоровление мало, но еще несколько месяцев покопчу белый свет». «Эх да вот. что тут сказать? Держись». «Да подожди ты сокрушаться! Держусь! Рассчитываю дождаться тебя в Александрии, будучи в ясном уме и, может быть, даже на ногах. На связи в Александрии вместо меня будет Сардон. Он переключится на работу в режиме моего секретаря. А вообще, я счастлив, что дожил до этих книг, Сэнг. Благодаря тебе мир станет другим. Я не знаю, хорошо это или плохо, но захватывающе интересно. И я еще доживу до перевода новых сорокатон. В университете сотня студентов учит русский, а десятки сотрудников переводят. Правда, получается через пень-колоду, но и на том спасибо. Копии оригиналов, которые мы разослали по миру, переводят еще десятки людей. Так что увижу еще много интересного. Держись, Дават, все впереди. Я тоже не знаю, хорошо это или плохо. Мы тут читали книгу про происхождение Вселенной. Она уже опубликована во второй партии. Там написано о реликтовом излучении Вселенной. Стим сразу сообразил, что неустрашимый микроволновый шум, про который писали радиоинженеры, как раз оно и есть. «Хорошо это или плохо? Вроде состоялось великое открытие, но оно не наше. Люди станут больше понимать про Вселенную, но они не пробили это понимание своими лбами, а вычитали в чужой книге. Хорошо или плохо? Вроде как грядет революция в науке и технологиях, но она импортирована, не прочувствована на собственной шкуре. У нас не будет той закалки». Однако квантовую механику и теорию относительности наш народ открыл заново. Все-таки умеем кое-что. Но ты сам сказал, надо все срочно публиковать, даже если чужие знания ослабят чью-то закалку. Черт с ней, потомки наверстают. Им придется куда-то дальше пробиваться. Ты молодец, оптимист. Пусть будет по-твоему. Если мне с моей болячкой еще и впасть в пессимизм, тогда вообще все пропало. Когда домой собираетесь? «Думаю, в конце сентября сдадим книжное месторождение следующим зимовщикам и домой. Назад будет быстрей, по течению и без задержек. Думаю, к середине октября будем дома». «Хорошо. Я подумал, что неплохо бы прокатиться с вами на обратном пути. У вас хорошо и весело. Много цветущей жизни. И молодой, и зрелый. Вон совсем свежая жизнь прямо носится под ногами». Дават кивнул в сторону Каны и Лемы, играющих со щенками. «Мне будет очень приятно хлебнуть этой жизни под занавес». Ну и поговорим. Если буду транспортабелен, прилечу последним летним рейсом. Отлично. Будем ждать. И чтиво побольше захвати. Не только сами переводы, но и что пишут про них, и свежих газет побольше. В июле на озеро сели два самолета с экспедициями из Атлантического Союза. Обе прислали парламентеров на Петербург. Договорились, что вновь прибывшие встанут лагерями неподалеку от стоянки Александрийского университета, будут сотрудничать в быту, а работать в разных местах. Одна команда в Железной долине, другая разведывать новые участки ледника. Почти каждую неделю под детский и собачий восторг на озеро садился тяжелый серебристый или темно-серый гидроплан. Открывал задний порт, из него спускались на воду надувные моторные лодки, плыли с грузом к базам экспедиций. Некоторые заглядывали в гости на Петербург с подарками, свежими фруктами и мясом, которое тут же запекали на костре. Потом лодки везли к самолету упакованный груз. Книги и прочие ценности возвращались, везли снова. Когда самолет улетал, лодки оставались. На озере становилось все оживленнее. Ночи стали по-настоящему темными. В поздних сумерках на берегу зажигалось несколько костров. Народ сидел у них до полуночи, несмотря на раннее начало рабочего дня. Все были молоды, полны сил, энтузиазма и будоражащего чувства причастности к творящейся истории. Когда начались первые заморозки, из самолетов стали выгружать толстые легкие панели и алюминиевые стропила. Из них собрали треугольные дома для зимовщиков. Летние смены улетали, прилетали зимние, приветствовали друг друга, прощались, обнимались, жали руки, хлопали по плечу. А с последним самолетом прилетел похудевший и как будто помолодевший дават. Прекрасно выглядишь. Все удачно. В какой-то степени. Приговор не отменяется, но некую отсрочку получил. «О, никак у вас не только молодая жизнь бурлит, но и будущее проклевывается», сказал Дават, глядя на Алику и Колу с явно обозначившимися животами. «О, Боже, и ты! Ну, вы даете! Все трое!» «Молодцы!» — воскликнул он, когда мана вышла на палубу. Два молодых новобранца погрузили на борт ящики с чтивом и вкусностями, попрощались и уплыли на свою базу зимовать. Последний самолет взревел, разогнался, спугнув две стаи гусей, приготовившиеся к отлету, И был таков. А гуси, даже не сев, чтобы оправиться от испуга, выстроились в два цуга и взяли курс на юг вслед самолёту. На озере стало тихо и пусто. Последний день перед отплытием, 25 сентября, оказался последним днём золотой осени. Солнечно, безветренно, красочно. На поляне, ставшие за год с лишним чем-то вроде уютной лужайки перед родовым гнездом, развели прощальный костёр. «Даже грустно стало от того, что уплываем», — сказала Алика, подбрасывая сухие сосновые ветки. «Пожалуй, я провела здесь лучший год в жизни. Нет, даже больше. Почти полтора года. Инзор, что насупился? Тебе есть что возразить?» «Мне по определению нечего возразить тебе. Да я и не насупился. Просто дым в глаза. На год и вправду был неплохим. Пожалуй, да. Хорошо, когда ты нужен не обобщенной родине, а людям воплоти». «А я жду-не дождусь теплого моря и настоящие ванны. Хочу в цивилизацию. У меня уже слюни текут, как представлю, еду в ресторане на набережной. Ее вид и запах. А какой я сделаю доклад у себя в институте? Аншлаг!» Кола встала и обвела руками воображаемую огромную аудиторию. «Со своим животом ты всех сразишь на повал», — добавил Крамп. «И мне грустно уезжать», — сказала Мана. Здесь было душевно и тепло, даже в самые морозы. А для девочек наша стоянка стала родиной. Здесь они научились говорить и думать. Они ведь почти ничего не помнят из своей прошлой жизни. А Лошадки, костер, да какие-то обрывки, словно из кошмарного сна. А эту поляну и эти гривы, и запах этих ягод, и цвет этого неба запомнят навсегда. Наверное, девочки, как и я, будут всю жизнь тосковать по северу. Когда подрастут, надо будет вернуться сюда». «А сейчас мои двести других детей уже щебечут в голове». «Вернемся. Крамп, давай сгоняем сюда на том же Петербурге лет через двадцать». «Обязательно вернитесь. Мне сейчас самое время готовить завещание, поэтому завещаю вам вернуться сюда в назначенное время». «Но почему через двадцать лет?» — вскричал Стим. «Мы еще не были в Железной долине. Мы не забирались на восток, дальше озерного берега. Давайте вернемся через три года». «Стим, ты через три года будешь взрослым мальчиком», — ответил Сэнк. «Ты можешь завербоваться в любую экспедицию, отправляющуюся в эти края. Тебя возьмут хотя бы из уважения к Петербургу. Но мне кажется, ты никуда не завербуешься. Ты увлечешься чем-то другим, какой-нибудь серьезной наукой, скорее всего, физикой. Наверное, это будет правильно. С мозгами у тебя все в порядке. А если в придачу окажется крепкая задница, добьешься многого». Никто не хотел идти спать. Инзор принес из трюма три охапки березовых поленьев и подкидывал одно за другим. Мана уложила девочек, вернулась и села молча на раскладной стульчик. Она больше не участвовала в общем разговоре, у нее был свой собеседник. «Что же, мать прородительница можно я тебе похвастаюсь? Я не люблю хвастаться на людях, но поскольку ты внутри меня, то можно». «Какое чудесное вышло путешествие! Книги? Понятно. Сэнк у меня молодец, и я ни секунды не сомневалась, что он откопает нечто важное. Но спасенные девочки, ты бы знала, какое это счастье видеть, как дети превращаются из запуганных зверьков в веселых проказниц, как умеют и развиваются не по дням, а по часам. Впрочем, быть может, ты это и без меня знаешь. Мне кажется, спасти и воспитать даже важнее, чем родить самой». Но и забеременеть в 46 после 22 лет простоя — это ведь тоже счастье. А внуки? Сколько лет я ждала их? Кола, не подвернись крамп могла бы еще много лет привередничать и издеваться над ухажерами. Давно мне не было так хорошо, мать прородительница Интересно, а когда вы пришли к развалинам Александрийского маяка и сели усталые и сказали «здесь будет наш дом», ты была так же счастлива? Уверена, что да, или даже счастливей, потому что не перемешивалась грусть расставания с полюбившимся местом, на котором успели пустить корни. Но, пожалуй, это светлая грусть, и мы еще вернемся сюда, я уверена. Сидели долго, за полночь, говорили о чем попало, о большой земле, о вкусной свежей еде, о встрече, о коллегах и друзьях, о газетных заголовках, посвященных их прибытию рано утром инзор отчалил корабль запустили двигатель вся невыспавшаяся команда собралась на палубе обе девочки зарыдали мама куда мы уплываем здесь так хорошо кана там куда мы плывем еще лучше там большие дома теплое море много людей я же рассказывала тебе про большую землю подождите рыдала кана у меня там клад остался где какой клад там под елкой шишки камушки ягоды Крик, слезы. Инзор спрыгнул на берег, подтянул корму к причалу. Сенг передал ему кану, клад был найден и спасен. Петербург двинулся в долгий путь, разбивая свежий ледок. Команда, ежась на легком утреннем морозце, смотрела назад: домашняя поляна, заливчик, красно-желтые гривы, спокойное озеро, серый ледник на горизонте. Вскоре все чуть замерзли и ушли досыпать, а проснулись уже неподалеку от большой развилки. Но рассказывай, предложил Сэнк Давату. Мы тут совсем одичали. Кроме новостей по радио ничего и не слышали, что происходит на большой земле. Студенты и выпускники исторических и филологических факультетов перевели около тысячи книг. Перевели ужасно, но важные книги перевели вторично более матерые лингвисты. Самое интересное: микроэлектроника, вычислительная техника, космос, генетика. Большинство с энтузиазмом привлекает взрывное развитие вычислительной техники и всяческой информационной среды, меньшинство пугает катастрофой, к которой якобы привело предков это самое развитие. Я думаю, как бы кто ни пугал, назад в ледник все это уже не запихнешь, и нас ждут веселые времена. Собственно, уже вкладываются большие деньги и плодятся фирмы по производству больших интегральных схем. А какой-нибудь толк от плиток и дощечек есть? Тут целая душещипательная история. В дощечках и плитках основной элемент — кремниевые пластины. Народ пытался разглядеть на них какую-то структуру, но видел только контакты по краям. Что только не делали. Снимали слои, полировали срезы, травили всякой химией, смотрели в самые сильные микроскопы и ничего. Совершенно однородные кремнии с небольшими примесями. Наконец догадались сунуть протравленную пластинку в самый сильный электронный микроскоп. И обомлели, поскольку увидели структуру в 10 раз тоньше длины волны света, больше десяти тысяч шагов на миллиметр, сотни миллионов элементов на квадратном миллиметре. Как? Как такое возможно? И уже потом прочли в одной из отреставрированных книг про ионную имплантацию и прочие выкрутасы. Самое интересное, что один парень, не помню имени, догадался, что такие вещи можно делать пучком ионов, еще до того, как опубликовали эту книгу. А диски. От них есть какой-то толк? Пока больше толку получилось от больших пластиковых дисков. Они устроены проще простого. Там аналоговая дорожка звукозаписи. Удалось отреставрировать около полусотни. Там есть музыка, там есть пение и речь. Теперь мы знаем, как звучат древние русские и древние английские языки. Надо сказать, звучат они не очень. Особенно английский. Просто отвратительно. Зато музыка великолепна. Иногда до костей пробирает. Жаль, что этих дисков сохранилось так мало. А с блестящими дисками что-нибудь получилось? Там сложнее. Удалось снять длинные фрагменты данных. Но расшифровать их неимоверно тяжело, поскольку неизвестны не только способы кодировки, но и что там закодировано. Народ трудится над этим. Огромные толпы по всему миру. Думаю, поборют. Но и эти диски — начало 21 века. Потом вся цифровая информация ушла в эти кремниевые пластинки в виде ничтожных электрических зарядов. Но ведь это ненадежно. Заряд может рассосаться, он же совсем эфемерен. А если что-то сломается? Не совсем так, Стим. Все эти зарядики дублировались, переписывались с одного места на другое, хранились в так называемом облаке в разных частях мира. Сломается здесь, останется там. Это надежно, пока все работает, пока не случится большой охряст, про который предки ничего не знали. Петербург, идя вниз по течению, обгонял осень. Желтизна становилась все ярче, появились красные тона. Буйство красок достигло предела в горах близ Новой Самары. Желтые и красные языки пламени меж темно-зеленых елей. Стремнину на створе древней плотины проскочили буквально с ветерком. Вся команда собралась на носу, застегнув куртки, поеживаясь, уворачиваясь от брызг, поднятых носом Петербурга на стоячих волнах. Постепенно становилось теплей. Осень шла вспять. В воротах экспедицию проинспектировал тот же пожилой таможенник. С доброй, чуть ироничной улыбкой он протянул в Стену бланки декларации, на первом из которых была легкая карандашная надпись «100». Получив указанную сумму, он подписал и проштамповал все листы, выдал подписанный протокол осмотра, спустился на катер и с той же доброй улыбкой помахал рукой. Верхнее море на сей раз было спокойным и солнечным, но скучным. Все собрались на верхней палубе за рубкой и разлеглись кто как. Глоня на спине лапами вверх, щенки клубочком. Девчонки уснули, свернувшись рядом со щенками. Крам с инзором загорали лежа на спине, остальные уткнулись в книге. Кто с открытыми, кто с закрытыми глазами. — Эй, сонное царство, что приуныли? — нарушил молчание Дават. «Успеете выспаться. У вас вся жизнь впереди. Но лучше скажите, кто что видит в ней. Давайте по очереди. Алика, что тебе видится впереди?» «У меня впереди темный век. Копаться в двадцатом и двадцать первом веках уже неинтересно. Про них все написано. Эти века теперь работа историков, а не археологов. Темный век, его кладбище и мертвецы. Вот мое лучезарное будущее. На могильных плитах продолжали писать имена, ставить даты рождения и смерти». Единственная значимая информация, что осталась воплощенной на долговечных носителях, все остальное ушло в эти зарядики в кремниевых пластинах, как рассказал Дават, и мертвецы, их кости, только они и могут что-то сообщить, как менялись от поколения к поколению, чем болели, как питались. Они могут сообщить гораздо больше, добавил Дават. «В книгах говорится о том, что древние умели полностью читать геном по обрывкам геномных молекул, содержащихся в костях. Геном любых живых существ, даже тех, что жили сотни тысяч лет назад. Всю последовательность. Лет через двадцать и наши научатся. Ты как раз наберешься опыта. Я верю в твое лучезарное будущее. А ты, Кола, что думаешь о своей карьере?» «Карьера будет толстой и блестящей, но прежде всего я должна унять свою ярость от качества перевода книг, которые ты, дядя Дават, привез. Это возмутительно, преступно. Придется написать гневную статью и самой заняться переводами, а потом уже научной работой по русскому языку и литературе 20-21 веков. Там пропасть работы. Должна же существовать приличная русская литература 21 века. Ну не может же все быть таким барахлом, как то, что лежит в кают-компании». Инзор, вернешься ли ты в армию?» «Не уверен. Скорее наймусь калики подсобником и охранником в экспедициях. Мне понравилась эта роль». «Всем?» «А ты чем хотел бы заняться?» «Всем». «Ответ достойный юного дарования. Но все-таки чем именно всем?» «Физикой. Я так и не понял, откуда взялась вселенная». И еще хочу разобраться в ядерной физике. Еще археологией. Хочу поехать в Железную долину. Еще электроникой. Хочу участвовать в информационной революции. Биологией тоже, потому что не понимаю, как возникла жизнь. А неужели не хочешь стать писателем? Ведь тебе с твоими интересами будет о чем рассказать людям. Это может быть уже смешно, но хочу. Ну и правильно. Нет тут ничего смешного. Сенк, у тебя впереди тоже прорва всего. Что скажешь? «Прорва-прорвай, но, если серьезно, свою «Лебединую песню» я уже спел. Больше в мире нет таких городов во льду. Скандинавские города съедут в море, под североамериканским ледяным щитом нет крупных городов. А если где-то что-то и найдут, то прекрасно обойдутся и без меня. Да и надо переключиться на что-то другое. Не дело пытаться чирикать продолжение «Лебединой песни». Надо начать что-то новое. Пока не решил, что именно. Есть смутные идеи, но не более того». «Мана, тебя не спрашиваю. С тобой и так все ясно». «Да уж, ней некуда». Кавказ снова предстал во всем великолепии. На сей раз темная полоса между снегами и морем стала шире, скалы контрастней, ледники голубей. Когда проплывали вдоль южного берега Нижнего моря, мимо Залдиона, экипаж испытал внутреннюю борьбу между тягой к родной гавани и зовом свежих морепродуктов. Морепродукты победили, зато потом Петербург шел без остановок до самого конца. С ветерком проскочили проливы и промежуточное море, за полтора дня прошли северный архипелаг, повернули на восток, а еще через полтора дня Сенк, воспользовавшись хорошей погодой, взял курс прямо на рок носорога острова, срезая десять часов пути. Вскоре на горизонте показался знакомый хребет. «Ну что же, Зидонг, вот и снова снежные горы древней Финикии. Вот мы и возвращаемся». Вроде с триумфом, но без ответа на главный вопрос. Что же случилось с предками? Так уж вышло, мы не нашли ключа к разгадке. Жаль, но что делать? Он закопан глубже, чем думали. Раскопали лишь смутную подсказку. Предки стали слабаками, почивая на достижениях прежних поколений. Потом что-то выбило их из колеи. Но об этом мы и так догадывались. Не очень-то внятный результат... Да и то он основан лишь на паре книжных свидетельств. Других находок хватит на 40 монографий, на 10 самых сиятельных научных премий. Кто-то наверняка их получит, но мне эти премии не греют душу. Я хочу понять, от чего случился большой охряст, и буду искать дальше тот самый ключ. Понимаешь, почему это важно? Да потому что он может повториться, если мы не поймем, Впрочем, если поймем, все равно может повториться. Но тогда будет ясно, что надо делать, чтобы хоть совесть была чиста. У меня есть идеи, но пока лишь смутные. Что-то едва-едва проклевывается. Успею ли? Вон мана поднимается в рубку. Наверное, кофе несет. Она, конечно, скажет, что успею. Э! черт его знает. За день до прибытия Дават по рации передал просьбу к мэрии не устраивать фейерверк, поскольку часть экипажа боится взрывов и выстрелов. На траверсе древнего порт Саида за Петербургом увязались три моторных лодки. Вскоре еще три лодки и два катера. А километров за двадцать до Александрии за кормой образовался огромный эскорт. Пестрый, шумный, гудящий шлейф разнокалиберных судов с развивающимися флагами государств, городов и сообществ. А впереди всего, на носу Петербурга, Глоня с подросшими щенками, Мана с девочками, Алика с колой и чуть сзади Стим с инзором. На припортовой площади полторы тонны духовой и ударной меди и четыре кубометра барабана в грянули морской марш. Толпа что-то закричала, замахала головными уборами. Сэнк, стоящий за штурвалом, сморщился. «Не бери в голову», — сказал Дават. «Вы заслужили пышную встречу. Да и не для тебя весь этот восторг. Он для них, для людей. Каждому хочется хоть капли причастности». «Дай-ка посмотреть», — попросила у мужа бинокль женщина в роскошной шляпе с широкими полями. Спасибо. Странная какая-то экспедиция. Вместо суровых мужчин в основном дети, звери, добеременные да женщины.